Мой папа умеет очень хорошо танцевать. Моя мама считает, что его танцы никуда не годятся, а мне они нравятся. Иногда по вечерам он танцует на улице под фонарным столбом, совсем один, когда я уже сплю. Он танцует и стучит мне в окошко. Йозеф, Йозеф! Тогда я вылезаю из постели и смотрю на него. Он танцует и задевает дорожные знаки и чужие веранды. Иногда он ставит себе на плечи бегонии и герань с балконов или сажает туда кошек. Танцует он с фонарным столбом. Если присмотреться как следует, то можно увидеть, что столб тоже танцует. «Если б мир покрылся льдом, где б тогда стоял мой дом?» Так он поет и кричит «Йозеф!», а потом вытаскивает меня из окна и танцует со мной. Моя мама слышит это и выходит на крыльцо. «Перестаньте!» — говорит она, «перестаньте!» Тогда папа сажает меня назад, и я снова ложусь спать. Но я все равно слышу, как он поет на улице. И еще мне кажется, я слышу, как гремит фонарный стоп. И уж совершенно точно я слышу, как мяукают кошки.